Глава восьмая. Работу сестра Марсия нам дала довольно легкую по сравнению с огородом. Мы шили рубахи. Мать-настоятельница раздобыла для монастыря заказ для герцогской армии. Рубахи были самые простые, из грубоватого беленого полотна, плотного и не очень качественного. Зато дешевого, как сказала одна из монахинь. «Даже крой был примитивный, да нельзя!» Два ровных прямоугольника являлись спинкой и передом. Еще два вшитые по бокам рукава. Горловину обрабатывали косой бейкой. Радуясь, что не гонят на огород или в сад, мы работали весьма спором. И, разумеется, между делом болтали. Я узнавала разные важные для меня вещи избытые и реалии этого мира и размышляла о том, что, может быть, за эти месяцы спокойной жизни найду какой-то выход. Именно из такой спокойной дневной беседы я и узнала смысл слова «волна». Слово это возникло в беседе легко и непринужденно. Лаура говорила так, что становилось понятно «это общеизвестная вещь». «Вот она в ту волну и померла». Но если бы не моя бабулечка, век бы мне такого приданного не видать. Она еще до болезни, когда только-только волна началась, к церковному писарю ходила с двумя свидетелями и все свое добро мне и оставила. А когда отец ругаться начал, сказала, что братья и так не обижена, а ежели он, папенька мой, не смирится, так она и вообще храму все добро откажет. «Лаура, а что это за волна такая?» Мой вопрос опять вызвал легкий испуг у приятельницы и жалостливое покачивание головой. Ох ты ж, господи, прости, как же можно это забыть? Ты, Клэр, если что, лучше сразу у меня спрашивай. Повздыхав и поохов, она объяснила, что такое-то самая волна. В моем мире так назвали эпидемии. Даже Лаура, совсем юная девушка за свою жизнь, запомнила две таких волны. Чем больше я слушала, тем больше пугал меня этот мир. В городе-то особо страшно было. Иной раз мертвые прямо на улице валялись, а остальные все по домам сидели. Не дай бог, на воздух выйдешь и болезнь в дом запустишь. А боже домов тогда развелось. Она прикрыла глаза, вспоминая страшное время, вздохнула и продолжила. Как мух на навозе, а вроде бы как волну из герцогской казны им награда была обещана. Потому и брали в Божий дома всяких нищих да отребье бездомное. А ведь жить-то им тоже хочется. Потому на они не плащи черные, с капюшонами, лица прятали и к трупам руками не прикасались, крючьями тело собирали с земли в телегу. Я из окна несколько раз видела. Она торопливо перекрестилась. Страсть какая! На кладбище во время волны даже и могил-то не появляется. Одни только скудельницы. А ежели, например, какая семья целиком вымерла, так их «Дом огнем очищают, а солдаты герцогские народ не пущают из огня добро вытащить». «Ну, Клэр, оно может и к лучшему, что ты эткой страсти не помнишь». «Божий дом», «Сторож скудельницы» или «Кладбище», «Погоста», «Живущий там» и «Погребающий покойников» «В мире, куда попала героиня». «Скудельница», Устаревшее русское обозначение общей могилы или кладбища для людей, за погребение которых некому было заплатить. Здесь также хранили самоубийцы тех, кто умер внезапно, без причищения и покаяния. Лаура не была глупа, просто ее кругозор был сильно ограничен местными условиями. Она знала, что страной правит король, и имя ему Альберту Свезучий но не представляла, сколько ему лет, где он живет, какие законы принимает. Из ее рассказов следовало, что все юридические и бытовые вопросы решаются или в храме, или, если человек богат и знатен, у законника. Насколько я поняла, эти самые законники – некие государственные чиновники, которые занимаются исключительно вопросами имущества и наследования богатых граждан. Сами они законов не создают. И почему их называют законниками, совершенно непонятно. Полиция, как таковая, здесь отсутствовала. Роль защитников выполняли герцогские войска, которые приходили в город только по просьбе одного из баронов, с остальным управлялась городская стража. Лаура даже не знала, сколько человек живет в городе. Более того, мой вопрос ее сильно удивил – Тоже его знает. Сказывают, что у каждого из баронов больше трех тысяч народу. Но это и с деревнями ихними вместе. Только я тысячу себе даже представить не могу. А уж сколь из этого в городе живет, бог весть. Оно вроде бы и понятно. У тебя-то родители в деревне живут. Но неужели они ни разочку вас в город не возили? Знаешь, Лаура, если возили, я того не помню. Так что ты, пожалуйста, рассказывай мне все-все-все. Город, который находился рядом с монастырем, я еще ни разу не видела из-за перекрывающего дорогу небольшого леска. Принадлежал не моему будущему свекру-барону Конраду фон Бранту, а сразу целым трем баронам. Не очень представляю, как они делили город, но, по словам Лауры, у каждого из них, кроме нескольких улиц, большой храмовой площади и общего рынка, были еще и свои личные деревушки». Как я поняла, мой свекр был самым бедным из всех владельцев. У него из двух деревень одна совсем загнулась. Сказывают, там только 10 или 12 человек живых осталось, да и из тех трое старики древние. Оно уже вроде как и не деревня, а просто хутор. У барона Штольгера деревень целых пять. Лаура повернула ко мне ладошку с растопыренными пальцами, показывая, сколько у этого Штольгера деревень. Так люди сказывают, он ни сна, ни отдыха не знает. Сам везде ездит с охраной и во все вникает, и хозяйствует на славу. А слепой барон что?» Собеседница небрежно пожала плечами. «Сам никуда, а сынок у него весь в матушку пошел. Вроде хозяйствует, а только все хуже выходит, и люди бегут». Все, что рассказывала мне Лаура о жизни вокруг, относилось или к совсем недавним годам, или к нынешнему времени. О том, что было всего 10-15 лет назад, девушка не знала почти ничего. Для меня это было очень странно. Я небольшой знаток истории, но все же понимала, как образовывались первые крупные города и как вояки добивались власти. Но почему начали приходить в упадок дела семейства фон Брантов, не могла сообразить. Хотя, надо сказать, сейчас это были скорее игры разума, Я все еще очень слабо представляла себе окружающий мир и потому жадно цеплялась за любые сведения, которые могла получить. На шестой день нашего сидения в келье вскоре после обеда к нам зашла сестра Раня. Мать-настоятельница говорит, больно много вы трещите, а работаете мало. При огороде-то мне уже тяжело на жаре. Так она вам, девоньки, повелела в келье не сидеть, а идти со мной в мастерской работать. Тебе? Она взглянула в мою сторону. «На молитвы пока ходить не велено. Знай себе, сиди до шеи». «А ты, милая!» — обратилась она к Лауре. «Завтрашнего дня ступай на молитвы и работать». Глядя на наши растерянные лица, сестра ранее по-доброму усмехнулась и добавила. «Да не пугайтесь, дурехи. Ты, Лаура, на молитвы ходи, а потом в швейную и возвращайся. Будешь присматривать за Клэр, мало ли что. Вдруг девоньки опять сплохеют» так ты хоть помощь кликнешь, а я там буду сидеть рядышком». Лаура расстраивалась. Просыпаться так рано утром ей не хотелось. А я размышляла о том, что может быть оно и к лучшему. Все же там в мастерской будут женщины и старше, и опытнее. Возможно, я смогу получить от них новую информацию. То, что меня ожидает брак с отвратительным мужиком, а потом и свекровь с мерзким характером, я уже поняла. Но совершенно не представляла, что делать дальше. Если бежать, то куда и как? Есть ли у них здесь документы и где их выдают? Сколько вообще у меня шансов выжить в этом мире за воротами монастыря?